Глава двадцать четвертая. После невероятного похода в лабиринты подземелья хотелось отдохнуть, но отдыхать было некогда. Дарья переоделась, вышла из комнаты. Настроение у нее было приподнято. Ты куда? спросил я ее. Нужно покормить пушестика, да и камни забрать. Ты же не планируешь, что он будет жить здесь? Быстро понял я замысел сестры. Дарья не ответила, но выразительно посмотрела на меня, так что сразу все стало понятно. Дарья, ну что? Он же хорошенький, пушистик. Это зубастое чудовище из подземелья с мощными лапами, способными перебить хребет крупному человеку. Ему нельзя находиться здесь. А он и не будет, произнесла сестра. Он будет в башне внутри охранять. Такой вариант тебя устроит? Я задумался, нехотя кивнул. Хорошо, но только чтобы ни шагу из башни. Ура! Сестра набросилась на меня, принялась обнимать. Ладно, перестань. Пошли, еще камни нужно забрать и пушейстика твоего накормить, чтобы он нас ночью не сожирал с голода. Мы заглянули на кухню, где нас внезапно ждала вся прислуга. Александр Константинович произнес дворецкий дрожащим голосом: "Что-то случилось?" Напрягся я. Никогда не приходилось видеть их в таком странным возбужденном состоянии. Случилось, кивнул он. Счастье случилось. Спасибо вам огромное, что прогнали эту Велимиру Иванну, будь она не ладна. Извините, конечно, что мы так про нее говорим, но сил уже никаких больше нет. Она же кровь у нас пила, а вы, вы отправили ее куда подальше. Спасибо вам большое и еще раз извините за эмоции, они искренние и поэтому такие. Такое признание меня удивило, но прислугу я понял. Тетка не давала покоя не только мне, но и им. Благодарю за откровенность, ответил я после некоторой паузы. Что ж, тогда предлагаю сегодня устроить праздник по такому поводу. Домработники радостно поддержали такую инициативу и тут же засуетились. А мы взяли из холодильника пару килограмм телячьей вырезки и направились к башне. Пушок встретил нас радостным лаем, за что получил суровый выговор от меня. Пушок, чтобы никаких лишних звуков, ну похоже же на собачий, принялась заступаться Дарья. Пусть думают, что тут у нас сторож. Пушок, дай голос. Монстр вновь залаял, на этот раз совсем неотличимо от пса. «Ладно», — согласился я, скармливая чудовищу вырезку. Паушок поглотил ее сразу, одним куском, почти не жуя. «Ты знал, что там под башней такое есть?» — спросила Дарья, кивая на меня. «Случайно узнал», — ответил я. «Нашел один камешек». Сопоставил всю информацию и понял, что башня непростая. Я, если честно, не относилась ко всем этим легендам и сказкам Луки серьезно, не воспринимала их, думала, что это все просто выдумки, а оказалось, сколько же их там много было, и мне кажется, что это только малая часть. Я кивнул. Вспомнились слова отца о том, что под башней есть несметные сокровища, особенно на каком-то пятом уровне, чтобы это не значило. Помнил и про опасности, да, их тоже имеется там в преизбытке, чего только одни поворачивающиеся туннели стоят, а двери или врата, от одного только воспоминания о них по спине пошли мурашки. Странное и даже пугающее строение, и даже думать неохота, что они закрывают. Пошли, и нам пора, сказал я, забирая связки с камнями. Пушок, я вечером навещу тебя. Веди себя хорошо, произнесла Дарья, погладив монстра по холке. Тот облизал сестре руку, потом принялся моститься возле дальней стены, где были навалены старые истлевшие тряпки. Устроившись поудобнее, монстр сытно зевнул и довольно скоро захрапел. А что, не так уж и плохо, подумал я, глядя на спящего монстра. Даже если кто-то захочет проникнуть сюда, то его будет ожидать такой вот сюрприз: настоящий монстр, охраняющий башню и вход в подземелье. Мы вернулись домой. Саша, а не отпраздновать ли нам в честь твоей сдачи экзамена и получения татема рода? Но не в невузском кругу только ты да я и счастливая прислуга. А что-то более масштабное, может быть бал? Что? Бал? Я скривился от этого слова. Не, только не это кефирное скучное мероприятие. Вечеринка, вот что нам нужно. На самом деле устраивать вечеринку у меня не было никакого желания. Это было прикрытием для одного дела, которое я задумал. Отлично, обрадовалась Дарья. Тогда пойду сообщу дворецкому, чтобы готовил что-нибудь вкусненькое, и друзей я обзвоню. А мне хоть можно кого-то из своих пригласить. Конечно, рассмеялась Дарья. Ну хоть на этом спасибо. Сестра убежала в кухню. Я же задумался. Нужно сделать два телефонных важных звонка. Я глянул на часы. До первого собеседника еще ждать пару часов. Значит, можно сначала позвонить Собакевичу. С ним нужно разобраться окончательно. Я сделал глубокий вдох, достал телефон и набрал нужный номер. Неприятное не стоит оставлять на потом, его лучше делать сразу, иначе потом оно будет вонять еще сильней. Слушаю. Раздался в трубке знакомый голос. Я выдохнул и начал разговор. И вновь встреча с Собакевичем. Мне хотелось расквасить ему нос, но делать этого сейчас никак нельзя. Сиюминутные эмоции пройдут, а вот дела, сделанные из-за них, останутся надолго. Сейчас нужно сыграть с холодным разумом. Вы угрожали мне. Леденым тоном произнес Сабакевич без всякого приветствия, едва подойдя. Глава рода надо отдать ему должное, прибыл быстрони, заставив себя ждать. Но в этом жесте вежливости не было ни грамма, только холодная расчетливость и жажда наживы. Он знал, куда и зачем шел. В последнюю нашу встречу вы мне угрожали. Я едва заметно улыбнулся. Старый ход, бородатый, набивать себе цену таким способом – признак дурного вкуса. А вот так, прямо сходу, в начале встречи еще и мещанство. Ну что же, кто как умеет играть, тот так и играет. Видимо, вы не совсем меня правильно поняли, раз решили, что я вам угрожаю, ответил я. Поверьте мне, я никому никогда не угрожаю. Это не в моем стиле. Я просто говорю правду, и многие расценивают ее как угрозы. Смешно, не правда ли? Собакевич от такого поворота растерялся. Смешно ему точно не было. Что же, это раз вы сюда пришли, то значит готовы к продолжению нашего разговора. Меня радует этот ваш выбор. «Он говорит о том, что с вами можно договориться, а те, кто умеет договариваться, тот умеет и считать деньги». Упоминание денег заставило глаза Собакевича загореться жадным блеском. «Ага, значит, попал точно в цель», — отметил я. «Туда и нужно дальше бить». «Назовите сумму, которую вы заплатили за выкуп долгового векселя», — сказал я. Собакевич молчал. Скупердиай, понял я, пытается набить цену до максимума. А это уже нужно присекать, причем кардинально. Хотите отмолчаться? Спросил я. Что ж, это ваше дело. Но прежде чем попросить вас уйти, я скажу одну вещь напоследок, чтобы вы кое-что уяснили. Велимиры Иванны здесь отныне нет. Теперь я представляю фамилию Шпагиных и дарью я вам не отдам. Даже если вы захотите устроить кровавое побоище, вы хотите устроить кровавое побоище? Собакевич на мгновение растерялся. Такого поворота событий он явно не ожидал и не думал, что попытка сосвататься с моей сестрой... Может даже чисто теоретически привести к разборкам такого масштаба, а я сейчас не иллюзорно намекал ему на войну. Да, я слишком рисковал, бросаясь такими словами. Но за долгие годы своей профессии я научился тонко чувствовать людей, и сейчас я чувствовал, что Сабакевич даст заднюю. Он, хоть и глава рода и калач прожженный, но все же по своей натуре трус. Причем трус осторожный. То есть тот, кто все несколько раз взвесит, проиграет возможные варианты событий, а потом отступит, поджав хвост. К тому же деньги его интересуют гораздо больше. Не ошибся? Собакевич тряхнул подбородком, выпятил губу, произнес: «Нет, устраивать кровавое побоище не в моих интересах. Это верный выбор». Мягко кивнул я. Это тоже такой психологический ход. Трусы не хотят выглядеть трусами в собственных глазах, поэтому их выбор нуждается в одобрении. Верное и мудрое решение. На лице Собакевича даже заиграла едва заметная улыбка. На самом деле воевать с ним мне было невыгодно, что я мог противопоставить силам его рода. У него наверняка есть наемники, а у меня только придурок братец, который при первой же возможности заказал меня киллеру, да сестра, умеющая. превращаться в оборотня. Объективно наш род был слабее рода Собакевичей, поэтому только дипломатия. Причем на грани фола. Чем наглее, тем больше шансов показаться непобедимыми. Так сколько стоит долговой вексель? Мягко поменял я тему беседы. Двадцать пять миллионов, ответил Собакевич, и мне пришлось собрать в кулак все мое самообладание, чтобы не выдать эмоций. Деньги не маленькие, весьма не маленькие, но их нужно отдать,、и、именно отдать без иного выбора, потому что именно с этого шага начинается новая страница в истории рода Шпагиных, и нужно сделать так, чтобы она была правильной. Попытаюсь обмануть Собакевича, поползут нехорошие слухи среди аристократов. Убью, никто не захочет больше иметь с нами дела. Но если же все будут знать, что род Шпагиных держит свое слово и долги отдает, то я получу то, что гораздо ценнее денег — репутацию. Вот тут около килограмма камней. Я протянул Собакевичу куль с добытыми артефактами. Камней? Не понял собеседник растерянно взирая на грязную куртку, в которую были сложены ценности. Да, со стороны это наверняка выглядело не очень. Ни чемодан с деньгами, и ни ларец с золотом. Артефакты, пояснил я. Черный окаменит. Черный окаменит? Не поверил собственным ушам Собакевич. Он самый. Он вновь глянул на Куль, но уже совсем другим взглядом. Где вы столько взяли? Верная килограмм черного аканита редкого артефакта, который на рынке можно продать за кругленькую сумму, теперь пленил взор. Это к делу не относится. Вам лишь нужно знать, что камни законные. Но、ну, так что? Наша сделка считается состоявшейся? Конечно. Тут же выдохнул Собакевич. Тогда верните вексель. Трясущимися руками Собакевич извлек бумагу с гербовой печатью из внутреннего кармана пиджака, протянул мне. Я взял ее и сам отдал камни. Какие огромные! Глава Рода не сдержался, запустил руку в кульд, достал наугад один из камней. За такой, при наличии хорошего покупателя, можно выручить тысячи семьсот не меньше. А если еще и огранку заказать, то все восемьсот. Вопрос с долгом снят, радостно произнес Собакевич. Вот и отлично, ответил я и на его глазах разорвал вексель. Собакевич на мгновение растерялся, даже открыл рот. Еще бы, я только что разорвал двадцать пять миллионов. но за эти деньги вернул во владение рода его дом. Так что сделка честная. «До свидания!» — только и смог выдавить из себя Собакевич. «Прощайте!» — не скрывая презрения, бросил я. И пошел в дом. Итак, вопрос с Собакевичем решен. Оставался только Искариот. И вопрос это весьма важный. Жизненно важный. Биться с ним едва ли получится. Первая попытка была не самой удачной, и только вмешательство Кривощекина позволило избежать смерти. А значит, мне нужна защита, причем мощная. Наемники? Маловероятно, что даже самые сильные способны помочь. Но от них я все же не буду отказываться. Они нужны будут, чтобы отсекать мелких уродов типа Велимиры, Амадея или Бориса, если тем вдруг вздумается вновь открыть против меня рот. А вот какое-то мощное защитное заклятие вполне сгодилось бы. Это позволит мне выиграть время, за которое я попытаюсь до конца разобраться в том, кто же такой Искариот, зачем ему Акхара и самое главное, как уничтожить этого гада. А у кого как не у арахнидов искать хороших магов? Я глянул на часы. Самое время. Под предлогом позвать Ирину Кривощекину на вечеринку я позвонил им. И именно в тот момент, когда ее не было дома, я знал, что она сейчас сидит в клубе художников, где рисуют очередное творение. На самом деле мне она сейчас не нужна, а необходимо как бы случайно переговорить совсем с другим человеком. Ведь намеренно просить помощи у аристократа, тем более арахнида, значит невольно вновь влезть в долг, пусть и не денежный. Я глянул на разорванные бумажки от векселя. Новых долгов мне сейчас точно не нужно. Трубку взял дворецкий, и я долго его пытал глупыми расспросами, пока наконец не услышал, как на заднем фоне раздался голос кривощекина старшего. Кто там не дает нам покоя? Это господин Шпагин. Размеренным басом ответил дворецкий. Шпагин, ну-ка дай трубку. Алло, Александр, добрый день. Здравствуйте. А я Ирине звонил, хотел на вечеринку пригласить в честь сдачи экзамена. Наслышан, наслышан, что ты отлично сдал задание турнира. Да ладно, вру. Не слышал, а даже видел. А знаешь что? Я ставочку даже на тебя сделал. Ха, представляешь? Поднял пять тысяч. Так-то. Но молодец. Порадовал старика. Сразу я понял, что ты толковый парень. Рад, что вам понравилось. Да, отлично придумал шариками парализующими. В баре, где трансляция была, такие жаркие обсуждения после этого были. До самого утра угомониться не могли. Так как у тебя дела? Все нормально? Этот странный тип не появлялся? Нет, не появлялся. Но опасения есть у меня. Подстраховаться хотел бы. Да вот не знаю, к кому обратиться. Как это не знаешь, к кому? Ко мне и обратись, говори, что там у тебя. Я коротко рассказал о своих опасениях и мыслях, закончив тем, что хотел бы найти хорошего мага, который смог бы создать мощный магический конструкт. Артефакты не проблема, добавил я, поглядывая на черные окониты. Хм, задумчиво произнес Кривощекин. Я не хотел бы вас утруждать, но если вдруг вы знаете кого-то, кого могли бы порекомендовать, я был бы вам весьма признательен. Магов-то толковых у меня много. Но только все они не совсем то, что тебе надо. Кто по порталам, кто по врачеванию. А вот блокироваторов есть, конечно, но это так середняки. Тебе охота подсказать кого-то действительно хорошего. Тем более, зная этого из Кариота, могу с уверенностью сказать, что конструкт и в самом деле нужен будет очень мощный. Кривощекин некоторое время молчал, видимо перебирая в памяти имена, потом сказал. Ладно, Александр, вот так сразу сложно что-то ответить. Ну а я подумаю и обязательно с тобой свяжусь. А насчет Ирины? Ты рано позвонил, она сейчас в кружке рисования. Позже звони. Ну все, бывай. Спасибо. В трубке раздались быстрые гудки. Теперь остается только ждать и немного расслабиться. Пришла Дарья и начала долго что-то щебетать про то, каких подруг она пригласила и сколько будет шампанского. Я слушал рассеянно, уточнив лишь. Большие ли груди у ее подружек и можно ли заменить шампанское на что-то покрепче? Дарья обозвала меня озабоченным и ушла в другую комнату. Некоторое время я просто валялся на кровати, как вдруг услышал скрип тормозов. К родовому дому подъехала машина. Звякнула охрана с пропускного пункта и сообщила, что посетитель хотел бы увидеть меня. Я пропустил машину, потому что догадывался, кто именно ко мне приехал. На капоте вместо логотипа авто виднелся серебряный паучок. Неужели так быстро Кривощекин сумел найти какой-то вариант? Обрадованно подумал я, выходя на улицу. Но это был не Кривощекин. Двери машины открылись, и из нее вышел незнакомец, крепкий мужчина в черных очках. На его шее был вытатуирован паук, и я понял, что это кто-то из личной охраны арахнидов. Его первосвятейшество Вольфганг Карамзин ждет вас, произнес незнакомец без всяких приветствий. Зачем? Не понял я. Он хочет поговорить с вами. Садитесь в машину. Незнакомец строго посмотрел на меня и с какой-то странной интонацией, которая мне не понравилась, добавил. Его Преосвятейшество Вольфганг Карамзин не привык ждать.